Глава седьмая. И не друг, и не враг. Утро в лесу. Казалось бы, что может быть чудесней. Но никогда, слышите, никогда не спите в лесу на голой земле. Я проснулся от адского холода. Конечности были фактически ледяные. Горло соднило, и адски раскалывалась голова. Что-то кололо в боку, спина не гнулась. Так что засыпал я человеком нормальным, а проснулся инвалидом. Я клял себя за такую ошибку. Ведь не раз ночевал подобным образом, но при мне было снаряжение, палатка, а в качестве подстилки я зачастую использовал лапник. Завистью поглядывая на мирно посапывающего кроса я принялся расхаживать туда-сюда, размахивая руками и приседая, чтобы хоть как-то согреться. Сделав сотню подобных упражнений, я вынужден был перейти на бег, и только когда от меня повалил пар, Смог почувствовать себя более-менее нормально. Ошибки, которые я допускал в этом мире, были какие-то детские. Куда-то подевалась житейская мудрость и опыт, и я с уверенностью наступал на грабли, не осознавая, что те прилетят ручкой в лоб. Не знаю, как в прошлый раз Кросс развел костер, но огонь мне требовался, и я, нисколько не смущаясь, начал тормошить своего спутника. Но куда там? Сон Лысого был поистине богатырским. Конечно, можно было обшарить карманы спутника, но этого я сделать не мог, по идейным соображениям. Снова подступил холод и ломота в суставах, и я вновь принялся за упражнение. Если бы я был в том физическом состоянии, которому ушел многие годы, то это было бы просто. А вот некромант выдыхался после 30-го отжимания. Приходилось сидеть или лежать на земле, восстанавливая силы. Тепла от этого не прибавлялось. «А ты упорный парень, как я погляжу». Проснувшись, Кросс с интересом наблюдал за моими телодвижениями. «Холодно!» – прохрипел я. «Замерзну насмерть и не видать тебе денежек». «Тогда поднимайся, пойдем греться». Вдруг решил Лысый. «Куда пойдем?» Поинтересовался я Сипла, стараясь прибавить к интонации как можно больше страданий. «Да тут недалеко». Крос встал и зашагал вперед, а я, Воя и Постановая, ринулся за ним чтобы не потерять своего спутника в буреломе. Лысый шел легко, выбирая, похожий новый маршрут, и действуя так уверенно, будто каждый день совершал утренние прогулки по красному лесу. Шли мы ходка, без приключений. Ни одна колючка не впилась мне в одежду, ни один сук не хлестнул по лицу. И вдруг лес закончился, и мы оказались на поляне. Посреди нее стоял вполне себе добротный дом, с окнами и трубой, из которой шел дым полисадником и крыльцом с резными перилами. выглядел этот дом совершенно нелепо и чуждо в этом пейзаже нависающих крон зеленых исполинов, в хороводе замшелых камней и симфонии лесных запахов и звуков. Кросс, впрочем этому не удивился, поднявшись по ступеням, он провел рукой над наличником двери и вытащив из тайника ключ без особых церемоний отомкнул замок. «Входи, некромант! обронил он и первым шагнул внутрь. Я сидел у камина и с наслаждением подтягивал горячий бульон из глиняной миски. Устроился я прямо на циновке, рядом с огнем, а мой лысый спутник по-хозяйски расположился в кресле качалки, укрыв ноги клетчатым пледом и скрестив руки на груди. Чей это дом? Я внимательно осмотрел жилище и пришел к выводу, что решительно не могу понять, кто тут живет. На сторожку охотников оно не походило. Полки с книгами, в тесненных золотом переплетах. Широкий письменный стол, коллекция курительных трубок в стеклянной витрине и еще тысячи мелочей говорили о том, что тут живет ни охотник, ни лесник и вообще человек, скорее, интеллектуального труда. Была тут и шкура странного зверя, страшного на вид, но с шерстью такой мягкой и приятной на ощупь, что я даже залюбовался, поглаживая ее ладонью, и временно позабыл о своих недугах. Широкие окна были застекленными чего я и в Элиноре видел немного. А того, что ушло на этот дом, хватило бы, чтобы остеклить им в славном городе целый квартал. Сам дом выглядел очень опрятно, хоть женская рука и не угадывалась. Ни пыли на столешнице, ни паутина по углам. Можно было подумать, что в помещении ежедневно проводят тщательную уборку. «Мой», — пояснил Кросс. «Ничего не понимаю». Я хлебнул бульон и вновь уставился на огонь. «Я Красный Сокол». Качалка скрипнула, и пламя в камине, вдруг вспыхнув, разгорелось так, будто кто-то подлил туда бензина. Я поставил плошку с супом на пол и поспешно отодвинулся от огня. «Поясни». А тут и пояснять нечего. «Кросс» или «Красный сокол» — я теперь не понимал, как его называть. Скрипнул креслом и уставился на огонь. «Не скучно, парень». Я прожил долгую жизнь. Видел, как рушится королевство и воздвигаются новые миры. Самые древние старики в этой стране для меня, что дети. А те знания, которыми они обладают, как разрозненные крупицы, осколки витража. А если без пафоса? Хочешь просто? Кросс отвел взгляд от пламени и перевел его на меня. В глазах моего нового знакомого оседало пламя, яркими всполохами уходя куда-то за горизонт сознания. За какие-то полчаса он стал больше, мудрее, сильнее. Изволь. Я знаю серого кота. Он приходил ко мне. Ты не он. Тоже мне открытие. Скривился я, все еще слабо понимая, что происходит. В моей голове не укладывался тот факт, что просто крос, человек от сахи, вдруг превратился в могущественного чародея и волшебника, живущего в зачарованном лесу. Больше это походило на то, что мы проникли в чье-то жилище без спроса, и теперь лысый наглец разыгрывал передо мной комедию, желая потешить самолюбие «Тогда кто же я?» «Ты?» Кросс свел брови на переносице. «Тебе это так интересно?» «Да уж, поверь. Ты человек не отсюда». «Браво!» Я вытащил руки из-под покрывала, в которое все время кутался, и изобразил бурные овации. «А откуда я?» Из другого мира. лысы снова наморщил лоб. Месяц назад ко мне пришел серый кот. Он был позитивно настроенным магом, с весьма специфичным уклоном. Кот чего-то опасался, хотел скрыть. Он поведал мне, что пошел иными путями некромантии и докопался до страшной истины, которая заставит любого усопшего служить ему верой и правдой. Серый, как человек разумный, решил, что сила эта слишком могущественна, чтобы отдавать ее людям. Однако его пытливый ум требовал подтверждения теорий. Для этого он решил отправиться в славный город элинор чтобы выяснить кое-что. «Вот так вот он и сунулся в пасть тигра?» — охнул я. Ну, об этом никто не знал. Немного осторожности и все. Видимо, у кота был недруг. Крос печально улыбнулся. К тому же кот подстраховался. Он знал заклинание отдаления сознания. В идеальном варианте оно должно просто уйти из тела на несколько часов. В худшем — покинуть его навсегда. Заклинание это очень опасное. Чрезвычайно сложно рассчитать его силу. Если ты произведешь слабую магию, то ничего не произойдет. Если сильную, то твоя личность будет вырвана из тела и выброшена далеко за порог этой реальности. А что же случилось со мной? Тебе повезло. Кросс отвернулся к огню. А коту нет. Личность, сознание, есть субстанция, требующая заполнить собой сосуд. Иначе говоря, если есть такой вид энергии, то должен быть и носитель. Одна незадача. Чужое сознание слабо, фактически беспомощно, и войти может только в то тело, которое не окажет сопротивления. Как правило, его носитель имеет поврежденный рассудок, либо при смерти. Для серого кота это был билет в один конец. «Значит, я пропал», — сокрушенно поделился я, ловя взглядом играющий на поленях языки пламени. «Странное дело, огонь в очаге бушевал не на шутку». А за последний час ни я, ни маг не подбрасывали в огонь дров. Помнишь таинственного доброжелателя, чью записку я читал? Ну, это принц Альберт, один из наследников престола. Он хотел, чтобы я, а точнее кот, вызвали его покойного папашу. Малыш Альберт играет в опасную игру. Но губах мага появилась странная улыбка, и взгляд наполнился иронией. И тем более странно, что Фалька не стал инициатором. Именно он был всегда сорви головой, в то время как Альберт мыслил рационально и презирал любую магическую составляющую в любом деле. Именно он был ярым сторонником запрета некромантии в королевстве. И вдруг он обращается к тебе? Уму непостижимо. Как же Ральф Ламбер не досмотрел? А вот это не ко мне, отмахнулся я. Мне бы понять, что теперь делать. Ну хорошо. Мак встал и, скрестив руки на груди, принялся неспешно расхаживать по комнате. «Что тебе обещал Альберт? Помилование, — охотно признался я, — и полную благосклонность двора. В том случае, если призрак покойного папаши сочтет наследником именно его? Верно. Вдвойне интересно. Но это не так уж и сложно. Разыграй представление, посади под стол шута, и пусть он орет дурным голосом о Наследии. «У меня нет связи при дворе», – печально поделился я. «Я же не Калиостро». «Не знаю, о ком ты, однако тут что-то большее, чем простая потеря завещания». Старый король был слишком щепетилен с бумагами, чтобы сделать всего одну копию. «Я представляю, как Альберт сейчас переворачивает все коробки на чердаке, а Фальков вскрывает паркет в папочкином кабинете». Кросс довольно расхохотался, однако мне было отнюдь не до смеху. «А вот скажи мне». «Что ты делал в повозке, да еще в путах?» Решил я расставить все точки над «и». А я так развлекаюсь. Лысый вытерно бежавшие от хохота слезы. А если честно, я решил выяснить, чего добился серый кот в своих изысканиях. Соблазнительно иметь за спиной мертвую армию. Каково же было мое изумление, когда я понял, что кот практикует не подчинение, а изыскание. Он нацеленно выбирал дух недавно усопшего, при помощи предметов личного характера, и вел с ним задушевные беседы. Я слышал, что серый кот помогал связаться с умершими и ближайшим родственником, но не без этого. Кросс снова хмыкнул. Однако я узнал и кое-что другое. Некромант расспрашивал их и расспрашивал с пристрастием о некоем месте и узнике, имя которого давно забыто простыми людьми. О черном вороне. Прозвучало это настолько помпезно и трагично, что невольно вызвало у меня улыбку. «И что же хотел кот от птицы?» Иронично поинтересовался я. «А кто его знает?» Кросс пожал плечами и вновь устроился в своем кресле. «Что один адепт смерти хочет от другого?» «Я и мои братья не просто так заключили этого человека. Он решил встать выше всех, заполучив себе все могущество. Его идеей было объединение жизни и смерти» создание нового порядка. Его магия готова была выйти из-под контроля. Еще немного, и Ворон смог бы погасить солнце, а с этим пришел бы вечный холод. Ворон сошел с ума. Когда я узнал о том, что выспрашивают у мертвецов кот, было уже поздно. Его арестовали, и он был заточен в городскую тюрьму. Тут я немного выдохнул. а строк Ленора создавали в том числе и для содержания магов, Так что вести свои поиски дальше он бы там попросту не смог. Кто сдал кота, мне тоже неведомо. И я решил встретиться с ним в фургоне. Попался, так сиди в тюрьме. Освобождать я его не собирался. «А как ты попал в фургон с арестантами?» «Тоже мне задача». Кросс даже фыркнул от негодования. «Несколько монет стражи, и вот я внутри». Они, конечно, удивились, но золото всегда было решающим фактором. «Каково же было мое удивление?» когда ранее поименованный некромант не узнал меня и стал лепить басни по поводу того, что у него потеря памяти. «Ты мне не поверил?» «Конечно. Более того, я долго сомневался в том, что ты не морочишь мне голову, хотя в этом не было особого смысла. Кстати, как ты добыл кабана?» «Я описал Кросу все, что произошло со мной в лесу, мою неудачную ловушку, рассчитанную на долгую охоту, и страшную экзекуцию животного». Не забыла опомянуть и о сгустке тьмы на руках, и о странном ощущении внутри тела, и даже о предчувствии, которое возникало у меня будто бы ниоткуда. Кот сбежал. Вновь выдал очевидный кросс Однако все его знания и способности никуда не делись. Появившись в твоем теле, он, скорее всего, умер от ран и осознания того, что больше не сможет колдовать. Тебе же, парень, кое-что осталось. Однако вдвойне удивительно, что ты, никогда не обучавшийся. Смог так точно направить полученный дар. То, что ты описал, именуется заклинанием ярости. Маг дает свою силу предмету, и тот выступление крушит все направо и налево. А ярость слепая, как ты смог убедиться, страшная сила. За окном послышался грохот копыт, конское ржание и рев боевых труб. А уже через секунду кто-то грубо по-хозяйски забарабанил в дверь. Брови кросса удивленно взлетели вверх после чего он встал и неспешно направился к выходу. «Сиди тут», — бросил он на ходу. «Ты в заговорённом круге. Если не будешь говорить и резко двигаться, то никто, кроме меня, тебя не услышит и не увидит». Сердце мое ёкнуло, однако какое-то внутреннее чувство подсказывало, что доверять красному соколу в этих вопросах можно. Тем временем Кросс скрылся в коридоре и послышался скрежет тяжелого засова. Едва дверь отворилась, как в комнату ворвался захлебывающийся собачий лай. «Мак, ты заставляешь ждать на пороге своего доброго друга!» «Принц Фалька!» — повисла неловкая пауза. «Я не ожидал вас и не подготовился. А я к тебе по делу!» «Отрадно слышать это, ваше высочество. Однако так ли нужно приезжать к другу? В окружении десятка солдат?» «Обстоятельства, красный сокол! Мы разыскиваем беглого некроманта!» Собаки вели нас через лес и вывели к твоему дому. Странно. Снова пауза. Говорили явно обо мне. И Кросу ничего не стоило просто сдать меня принцу. Я, конечно, знал приемы рукопашного боя и просто так бы не сдался. Однако десять коников Фалька вооружены и явно не зубочистками. Не понимаю, о чем ты, Фалька. У меня в доме действительно есть гость, лесной гворд. Он бы учул беглеца. «А ну-ка, покажи мне своего гворта!» Подкованные каблуки загрохотали по доскам, и в дверном проеме появился высокий худощавый человек. Острый его подбородок украшал уродливый шрам, а волосы, длинные и почти седые, были схвачены на затылке в конский хвост. На плечах принца Фальха был плащ, наполовину тканы, наполовину выполнены из шкуры медведя, чья оскаленная пасть лежала на спине на манер капюшона а схваченные на широкой груди когтистые лапы выступали застежкой. Кольчуга посверкивала из-под густого черного меха и спускалась чуть ли не до колен. Ноги принца были обуты в высокие сапоги для верховой езды с подбитыми сталью каблуками и тяжелыми нашивками на носках. Из-под медвежьего плаща фалька выглядывала рукоять меча, что удивительно, без всяких изысков. Принц разительно отличался от своего брата, хоть и был его близнецом. Альберт больше походил на дипломата, политика. Фразы его были обтекаемы, движения плавны, а эмоции нельзя было прочитать. В то время как мысли Фалька были буквально написаны на его лице. Челюсть выпечена, в глазах охотничий азарт. Рука машинально ложится на гарду, готовая в любой момент выхватить оружие. Будто и не человека он ищет, а охотится на лис. Вот же он. Кросс подошел к принцу и, подмигнув мне, указал пальцем. «Самый обычный лесной гворд». Взгляд принца остановился на мне, и на лице его отобразилось удивление, смешанное с брезгливостью. «Какой уродливый!» — воскликнул он, морщась от отвращения. «Я не думал, что у них рога врастает в спину. Да и воняет он болотом. Как ты это чудовище терпишь?» Кросс снова подмигнул мне и, выпроводив фалька за дверь, о чем-то с ним долго толковал. Я, ожимаясь в ожидании неизвестности, Опасливо поглядывал то на окно, то на вход, в страхе ожидая нового стука подкованной обуви. Дверь скрипнула, и я напрягся, готовый дать отпор. Я даже выбрал для себя оружие. Чуть дальше, в углу, я приметил железную кочергу, которую решил применить для своей защиты. Однако опасения мои были напрасны. В комнату вошел Кросс, отсвечивая своей лысой башкой, и с задумчивым выражением на лице снова почти упал в свое кресло. Странные дела творятся в королевстве. Непонятные. Я перебросился пару слов с Фалька. Он сказал, что сбежал некромант, чудом освободившись. Перед тем, как скрыться, он убил конвой заключенных, забрав их жизни себе. Но это неправда. Бросил я куда-то в пустоту комнаты. Сам знаю. Я там был. Красный маг щелкнул пальцами и огонь в топке заревел, рискуя вырваться наружу. Завтра я поеду на место. Разберусь. Фалька упоминал гниль на скелетах, а это магия смерти и никак иначе. Однако практиковали ее давно. Иди спать, на втором этаже есть кровать. А ты? Я встал и как сам нам было отправился в указанном направлении. А я подумаю, сон мне сейчас не нужен. Я, похоже, и так слишком долго спал.